Издательство «Эксмо». Яна Легчина. Год змея. Читает Галина Корнева. Посвящается моим родителям. От автора. Привет! Вы слушаете книгу, новое переиздание которой появилось исключительно благодаря читательской любви. Если вы знали и поддерживали эту историю, В 2016-2018 годах, когда она только была создана и впервые опубликована, если вы не забывали о ней все это время, несмотря на издательские сложности, оставляли добрые комментарии, рисовали фанарты, писали фанфики, рассказывали о ней другим, то вы большая часть этой темной самоцветной сказки. И я рада, что она вам отозвалась. Если вы впервые встретились с годом змея сейчас, что ж, добро пожаловать в княжьи горы. Дорога до логова дракона не близкая, поэтому устраивайтесь поудобнее и вперед. Яна, легчина. Позабыв золотую орду, пестрый грохот равнины китайской, змеи крылатый в пустынном саду часто прятался полночью майской. Николай Гумилёв